Глава сороковая. Отобрав по шесть рубашек и по три пары брюк, добавив несколько пар носков и белья, напарники расплатились и дали курьеру хорошие чаевые, а что бы не грустил, влили в него бутылочку анисовой водки из мини-бара. Когда за ним закрылась дверь, Джек спросил. «Ну что там на лестнице?» «Порядок. Я проволоку натянул. Если кто полезет с крыши, будет лететь до самой стены нашего номера, так что услышим. А лампочку вывернул, чтобы уж наверняка». Это ты правильно сделал. Рон вернулся к окну и едва выглянув отпрянул. Да чего? Фургон газовой компании. Ну-ка, Джек подошёл к окну. Да, какой-то он фальшивый, что ли. Из него кто-нибудь выходил? Не знаю. Когда я подошёл, он уже стоял. Не нравится мне всё это. Давай дежурить у обоих окон. Если что, рванём через чердак до соседнего здания. С крыши на крышу метров 5 будет. Все восемь, Джек. Я уже смотрел. Разберёмся. Джек вздохнул. Приближение реальной опасности помогало ему собраться. После появления подозрительного фургона он почувствовал себя лучше. В холле гостиницы было неспокойно, однако лучше других это понимал только Партье. Ещё утром, когда появился знакомый ему человек неприятной наружности, он понял, что назревают неприятности. "Узнаёшь меня?" спросил человек. "Да, сэр. Что-нибудь не так?" Не трясись, жить будешь. Двое постояльцев из 428-го куда-нибудь выходили? Чтобы выиграть несколько мгновений на раздумье, портье медленно обернулся, как будто ему требовалось проверить, лежит ли на полочке ключ от 428-го номера. Сейчас они должны быть в номере, сэр. Я не об этом тебя спрашиваю, урод. В голосе незнакомца послышалась угроза. Простите, сэр, они никуда не выходили. но к ним наведывался курьер из магазина готовой одежды. «Какой он из себя?» «Я...» На лбу портье выступили капли пота. Он с ужасом понял, что не запомнил внешность курьера. Он был увешан этими, как их... «Ну?» «Свертками», — выпалил портье. «Тихо!» — прошипел незнакомец и огляделся. «Из какого магазина приходил курьер?» «Не могу знать. Заказы производятся через гостиничный узел связи. Это там». Партье указал на противоположную сторону холла. Понял. Ладно, сиди тихо. Как только страшно незнакомиться отошёл, к стойке приблизился ещё один посетитель. Здравствуйте, сэр. Чем могу быть полезен? Я хочу посмотреть книгу регистрации, просто сказал посетитель и положив ладонь на стойку, слегка её приподнял, чтобы партье мог разглядеть золотого орла на значке федерального агента. Да, сэр, конечно. Партье пододвинул важному гостю книгу, и тот полистал её и спросил. Жильцы из 428 никуда не отлучались. Партье судорожно сглотнул, это уже напоминало кошмарный сон. Нет, сэр, никуда не отлучались. Но некоторое время назад к ним приходил курьер из магазина готового платья. Внешность его я запомнить не успел, но видел, что он нёс много свёрток. Заказы делаются через гостиничный узел связи, уточнил агент. Так точно, сэр, это там. Я знаю. Федеральный агент повернулся и пошел к двери узла. Ему оставалось дойти до нее несколько шагов, когда дверь распахнулась, и оттуда вышел сгорбленный незнакомец. Агент вежливо посторонился и исчез за дверью. Наблюдавший за ним портье вздохнул. Определенно намечалось что-то нехорошее, но для себя он решил, что обязательно предупредит агента об этом с сутулиным приезжим с бледной рожей. С моря вернулась группа туристов из Лапсельда. Они приезжали к морю на машинах и привозили с собой еду, чтобы не тратиться в дорогом Санни Лэнди. Официанты и носильщики их не любили за мизерные чаевые. Шумные туристы поднялись к себе на этаж, и портье стал ждать появления федерального агента, чтобы предупредить. Однако осуществить эти планы ему помешал ещё один посетитель. Он тоже выглядел как приезжий, на нём были рубашка и шорты, но какие-то немодные. В Санни Лэнди таких не носили. Обокатившись на стойку, он проникновенно посмотрел портье в глаза и сказал: Хотелось бы заглянуть в книгу регистрации, при этом как и федеральный агент приподнял широкую ладонь, под которой оказалась плотная стопка сотенных ассигнаций. Ну что скажешь? Пожалуйста, партия поддал незнакомцу книгу, незаметно приняв вознаграждение. Постояльцы из 428-го у себя, у себя, сэр. Партия уже не удивлялся популярности жильцов из 428-го. Прокуроре он сообщать не стал, боясь, как бы этот человек не отправился тоже в гостиничный узел связи. Как раз в этот момент оттуда выходил федеральный агент. Бросив в сторону стойки быстрый взгляд, он проследовал на улицу. "Ну, будь здоров, приятель", сказал очередной благодетель. "Спасибо вам, сэр", ответил Патье, чувствуя поднимающийся по ногам страх. Мысли Патье про себя: "Что-то сегодня будет. Ой, будет".